Глава 39. 16 дней спустя, воскресенье, 8 декабря. Огромная рождественская елка величественно сверкает огнями в приглушенном свете. Небольшие пучки света создают таинственный полумрак в углах главного выставочного пространства музея. Спенсер перехватывает мой взгляд и вскидывает бровь, затем быстро улыбается и принимается за дело. Звучит музыка. Шум голосов стихает, и лица зрителей оживают в предвкушении. С того места, где нахожусь я, возле дверей в соседнее помещение, просматривается весь подиум, и моя задача подавать знак моделям, когда пора выходить. Первой скользящей походкой движется Шарлот в прозрачном цветастом платье, дополненном яркими деревянными бусами и в белой широкополой шляпе. Я обвожу взглядом стенды, где выставлены фотографии, журнальные вырезки, плакаты и подлинные рекламные материалы бутиков мест Пятницы. Все выглядит замечательно. Шарлотт грациозно разворачивается на подиуме и идет назад, а я ловлю восхищенные выражения на лицах сотрудников музея. Айлы, Ханны и других, которые занимались дизайном, оформлением стендов и рекламой. В нужный момент все они выложились на полную катушку, музейное время очень ускорилось. В первом ряду расположился Энди, рядом с ним Изи, по другую руку от Изи сидит Милли, подруга Спенсера. Обе они смотрят как завороженные, и даже Энди, похоже, внимательно следит за происходящим, лишь изредка что-то шепча дочери. Среди присутствующих Джулс, Мэйв, Шелли, Криси с малышкой, Тимом и Луда. Приятели Спенсера, которые делали подиум, и наши школьные мамочки всей аравой. В публике много молодежи, студенты-модельеры и художники, а также девушки и юноши, пришедшие сюда, вероятно, из любопытства. Есть и женщины старшего возраста. Некоторых из них разыскал Ник и интервьюировал для своего фильма. Все они давние поклонницы бренда, покупательницы, продавщицы и ревностные почитательницы. Кое-кто, как я с восторгом заметила, пришел в оригинальных нарядах от «Мисс Пятницы. На элегантной даме, лет под 70, красуется бордовая бейсболка. Владельцы винтажных магазинов, предоставившие одежду, прибыли в полном составе, некоторые даже из Корнуолы и Лондона. Я вижу, с каким интересом наблюдает за показом Триша Сполдинг из Грейнш Оверсанс. Представители прессы, которых мы уведомили по электронной почте, тоже не обошли нас вниманием присутствуют редактора журналисты и блогеры многие из которых как мне известно посещают настоящие показы в Париже Лондоне Милане и Нью-Йорке погодите но наш показ тоже настоящий когда по подиуму шествует Семия в красном брючном костюме я как и было обещано не стала уговаривать ее надевать мини а следом за ней Грейс в разноцветном комбинезоне в стиле пэчворк кое-кто из редакторов Даже делает наброски. Потом появляется Эрин. Ее белокурые волосы развиваются, как в рекламе шампуня. На ней вязаный топ в фольклорном стиле и вельветовые клеши сочного желтого цвета. Спенсер опытной рукой высвечивает проход каждой модели, а музыкальное сопровождение идеально соответствует образу. В соседнем помещении впечатляющими темпами идет переодевание. Стилисты и гримеры крутят конские хвосты, наносят блеск для губ, припудривают лоснящиеся носы и щеки, в воздухе сильно пахнет лаком для волос. Я напряжена, и мои старые страхи по-прежнему при мне, порхают, как мошки у костра. И тем не менее, когда модели, уверенно шествуя мимо, с лучезарными улыбками появляются и исчезают, я чувствую, как потихоньку расслабляюсь. В какой-то момент происходит заминка. Сэмия спотыкается в сапогах на платформе, но удерживает равновесие, и все облегченно выдыхают. Луда хихикает и пинает ножку стула, и я слышу, как Криси шикает на него. «Нельзя, Луда», — беззвучно, одними губами произносит она. «Веди себя тихо». Луда услышал слово «нельзя»? «Должно быть, это случилось впервые в его жизни». Я поворачиваюсь к сидящему рядом Нику, он знает все про моих соседей и чуть заметно улыбается. Модели двигаются взад вперед в ослепительном калейдоскопе красок, и вот мы уже близимся к концу. Музыка звучит на полную катушку, когда на подиум выходит последняя модель с пепельными кудряшками и ярко-красной помадой на губах. Пенни – бесспорная звезда показа. На ней элегантные черные брюки и босоножки со шнуровкой. А еще самая фантастическая вещь коллекции. Все поднимаются на ноги и стоя аплодируют, когда Пенни с сияющим видом крутится в пончо Пипа, а потом выходит на поклон. Час ноль У нас дома. Мы с Ником Пенни и Спенсером выпили шампанское, которое принесла Пенни. Остальные тоже заглянули на огонек. Криси, без малышки. Айла, Шелли и Джуз, но сейчас остались только мы четверо и празднуем. Изи и Мэйв спят наверху, по крайней мере, так считается. В соседнем магазине прикупили еще шампанского и смешали джин с тоником для Пенни. И теперь, после нескольких бокалов и потока ее благодарностей в мой адрес, который мне пришлось искусно перенаправить в другое русло, я начала понимать, почему Пенни так ершится, пытаясь дистанцироваться от собственного сына. Точно в ее жизни слишком много дел и для него слишком мало места. «Потому что она ужасно по нему скучает», — решаю я. Но сознаться в этом самой себе она не может. Пенни даже готова обвинить его в занудстве и в том, что Ник постоянно выискивает пыль в ее квартире, тогда как на самом деле ее сердце разрывается при мысли, что он отправится назад в Новую Зеландию. Она пытается как-то подмаслить его и убедить остаться, Набирает ванну, суетится, готовит его любимую еду, точно ник «Маленький мальчик». Ей даже удалось разыскать райское наслаждение со вкусом ирисок. Но он объяснил, что он должен уехать, потому что ему надо снимать фильм про рождественские шоу в Окленде. Его там ждут. Он просто не может не поехать. «Это все из-за Канады», — позже бормочет он, — «когда мы с ним остаемся вдвоем на кухне. Помните, я рассказывал, что отец возил меня туда?» «Да, — говорю я, — но почему?» «Папа должен был прилететь назад вместе со мной», — объясняет он. «Мне было четыре года, и предполагалось, что я проведу там две недели». Но потом он решил, что ему нравится быть папашей. К тому времени у него появились еще двое детей, и что все его дети должны жить вместе, этакой счастливой, дружной семейкой. И тогда он позвонил маме и сказал, что я не вернусь. Она, наверное, пришла в ужас. Да. Тогда у нее уже были магазины и дела шли в гору, а ей пришлось лететь за мной и вести меня домой. Так что, с мрачной улыбкой добавляет Ник, вы можете себе вообразить, какой была ее реакция, когда я сообщил, что по собственной воле отправлюсь на другой конец света? Я киваю, обдумывая. Праздничная гирлянда, которую я повесила на кухне, наполняет помещение мягким золотистым светом. «Сегодня Ник с коротко постриженными волосами в голубой рубашке и джинсах выглядит особенно красивым, и я понимаю, что буду скучать по нему больше, чем предполагала. А сколько вам тогда было? Около сорока? Я понимаю, что разлука в любом возрасте тяжела, но все таки это не одно и то же». «Без особой разницы», — замечает он. «Думаю, она была в ярости, которая до сих пор время от времени прорывается в ней. Но дело не в этом». Он замолкает и смотрит на меня. «То есть это не единственная причина, почему я хочу вернуться?» Я непонимающе смотрю на него. Болтовня и смех в гостиной, похоже, прекратились. «Вы хотите сказать, что снова собираетесь в гости?» Не улыбается и качает головой. «Я не имею в виду погостить. Я...» Он моргает, его серо-голубые глаза встречаются с моими, и ощущение такое, что еще секунда и мое сердце перестанет биться. Я имею в виду навсегда, Вив. Я смотрю на него во все глаза и не могу осмыслить сказанное. То есть вы возвращаетесь жить в Глазго? «Да», — кивает он, — «я так решил». «Когда?» — выпаливаю я, не задумываясь о том, насколько нетерпеливо это звучит. «Точно не скажу», — отвечает Ник. «Надо еще много чего уладить». Но надеюсь, что скоро, и он улыбается так, что у меня становится радостно на сердце, но только пока никому не говорите, хорошо. Я смотрю на него в этом мягком теплом свете и едва могу сдержать ликование. Хотите, чтобы у меня был еще один секрет от Пенни, с притворным ужасом спрашиваю я: Это ненадолго. Он берет меня за руку и пожимает ее. И, пожалуйста, никогда не проговоритесь ей, что узнали об этом первой.